Обязательство из публичного обещания награды. Публичное обещание награды. Под публичным обещанием награды понимается публичное обещание денежного вознаграждения, выдачи иной награды за совершение правомерного действия, указанного в объявлении, в указанный в нём срок, например, найти потерянную вещь или сообщить необходимые сведения. Обязанность выплатить награду возникает при условии, что обещание награды позволяет установить, кем она обещана. Лицо, отозвавшееся на обещание, вправе потребовать письменного подтверждения обещания и несёт риск последствий непредъявления этого требования, если окажется, что в действительности объявление о награде не было сделано указанным в нём лицом. субъектами отношений, возникающих из публичного обещания награды, могут быть любые физические или юридические лица. Если в публичном обещании награды не указан её размер, он определяется по соглашению с лицом, обещавшим награду, а в случае спора судом. Обязанность выплатить награду возникает независимо от того, совершено ли соответствующее действие в связи с сделанным объявлением или независимо от него. В случае, когда действие, указанное в объявлении, совершили несколько лиц, право на получение награды приобретает то из них, которое совершило соответствующее действие первым. Если же действие совершено двумя или более лицами и невозможно определить, кто из них совершил соответствующее действие первым, а также в случае, если действие совершено двумя или более лицами одновременно, награда делится поровну или в ином предусмотренном соглашением размере. Лицо, объявившее публично о выплате награды, вправе в такой же форме отказаться от данного обещания. кроме случаев, когда в самом обещании предусмотрена или из него вытекает недопустимость отказа, или дан определённый срок для совершения действия, за которое обещана награда, либо к моменту объявления об отказе одно или несколько отозвавшихся лиц уже выполнили указанное в объявлении действие. Отмена публичного обещания награды не освобождает того, кто объявил о награде, от возмещения отозвавшимся лицам расходов, понесённых ими в связи с совершением указанного в объявлении действия в пределах указанной в объявлении награды. Публичный конкурс. Лицо, публично объявившее о выплате награды за лучшее выполнение работы или достижение иных результатов, должно выплатить эту награду тому, кто в соответствии с условиями конкурса признан его победителем. Публичный конкурс должен быть направлен на достижение каких-либо общественно полезных целей. Публичный конкурс может быть первый, открытым, когда предложение организатора конкурса принять в нём участие обращено ко всем желающим путём объявления в печати или иных средствах массовой информации. Открытый конкурс может быть обусловлен предварительной квалификацией его участников, когда организатором конкурса проводится предварительный отбор лиц, пожелавших принять в нём участие. Второе закрытым, когда предложение принять участие в конкурсе направляется определённому кругу лиц по выбору организатора конкурса. Объявление о публичном конкурсе должно содержать условия, предусматривающие существо задания, критерии и порядок оценки результатов работы или иных достижений, место, срок и порядок их представления, размер и форму награды, порядок и сроки объявления результатов конкурса. За результат устанавливается специальная премия в натуральной или денежной форме. Премия назначается за лучшие достижения результата. Если конкурсант нарушает обязательные условия: срок, порядок, место задания, то ему отказывают в приёме работы без права обжалования в суд. По своей юридической природе публичный конкурс Односторонняя сделка. Субъекты возникших отношений организаторы и участники конкурса. В качестве организаторов конкурса могут выступать юридические и физические лица, а также государственные органы и органы местного самоуправления. Участники конкурса физические и юридические лица. Для участников конкурса предусмотрены гарантии на случай отмены публичного конкурса или изменения его условий. В этом случае участник, выполнивший указанную в объявлении работу до того, как ему стало известно или должно было стать известно о состоявшейся отмене или изменении условий конкурса, имеет право требовать возмещения расходов. которые он до указанного момента понёс в связи с публичным конкурсом и в соответствии с его условиями. При этом условия публичного конкурса могут быть изменены или сам конкурс может быть отменён не позднее первой половины установленного в объявлении срока и непременно тем же способом, что и само объявление о конкурсе. Участники конкурса имеют также право на получение информации о принятом организатором конкурса решении о выплате награды. Организатор публичного конкурса освобождается от обязанности возвратить участникам, которые не были признаны победителями, предоставленные ими работы не только тогда, когда это было предусмотрено в объявлении о публичном конкурсе, Ну и в случае, когда это вытекает из характера соответствующих работ, игры и пари. По договору проведения игры организаторы обязуются обеспечить проведение игры по установленным им правилам, а её участники, либо один из них, в зависимости от результата игры, получают от организатора определённый выигрыш в денежном либо ином имущественном выражении. По договору проведения пари стороны-участники с участием либо без участия организатора пари принимают на себя обязательство по оплате выигрыша один другому в случае наступления определённого события. Основное различие между договорами игр и пари заключается в возможности участников принимать личное участие в игре и оказывать влияние на результат. В игре участник договора принимает в ней непосредственное участие и таким образом оказывает определенное влияние на ее результат. В пари участник договора не может как либо воздействовать на последствия события, с которым связан договорный результат. Договоры проведения игр и пари консенсуальные, фидуциарные, взаимные, срочные. Эти договоры могут быть как возмездными, так и безвозмездными. Например, нормы гражданского кодекса о лотереях распространяются на случаи проведения в рекламных целях розыгрыши призов среди покупателей определённых товаров, потребителей услуг, на выигрышные займы и тому подобное. За участие в таких лотереях плата не вносится. Для этого необходимо приобрести определённую группу товаров, рекламируемых фирмы. Такой договор является безвозмездным. Приобретение лотерейного билета за деньги даёт право участвовать в возмездной сделке. Срок исполнения договора определяется сторонами, а если срок в договоре не указан, не позднее 10 дней с момента определения результатов игр. либо в иной срок, установленный законом. Форма договора возможна как устная, так и письменная. В случаях, предусмотренных правилами организации игр, договор между организатором и участником игр оформляется выдачей лотерейного билета, квитанции или иного документа, а также иным способом. Сторонами договора о проведении игр и пари являются участники игр или парий и организаторы. В таких договорах организатор одновременно может выступать и как участник. Организаторами договоров выступают, как правило, юридические лица. Участниками договора могут быть как юридические, так и физические лица. Государство и муниципальные образования, либо их представители, могут быть организаторами и участники договоров проведения игр. Предметом договора является выигрыш, денежная сумма либо имущество. Существенным условием договоров является условие о предмете договора, размер выигрыша, его форма.